На переломе поколений Все те, кто так судил о ее книге, чего сама она в страстном стремлении обрести свое «я» никак не ожидала, помогли ей найти свое место за порогом привычного обиталища, в незнакомой среде, в обществе, уже не тождественном светскому кругу, в котором она вращалась до сей поры. Ее быстрые реакции на разные человеческие темпераменты Острое ощущение несправедливости и горя — все это отныне уже не принадлежало ей одной, а сделало с побуждением к действию. Нужно было сохранить верность себе самой. Пройдет несколько лет, и Беттина напишет «Пришла пора юношам с усладой расцветать на моем духе, ведь я — древо, несущее юношеские цветы». Эротический пафос этого образа Устрашит лишь того, кто не представляет себе лихорадочной атмосферы тридцатых годов, когда смена поколений была в разгаре. Бурная атмосфера тех лет захватила и бетину, никак от нее не защищенную. Летом 1835 года погиб ее сын Кюнемунд. 24 июня он купался в Шпрее и, ныряя, обо что-то ударился. Когда его принесли домой, он был в глубоком обмороке. Беттина провела у его одра всю ночь. Юноша очнулся, был в ясном сознании и даже пытался ее утешить, но вскоре уснул навсегда. Должно быть, эта смерть ранила ее сильнее всех прежних потерь, хотя она на фоне слома, происшедшего в ее жизни, ни за что не призналась бы в бездонности своего горя. И когда спустя пятнадцать лет в одном из писем к Фридриху Вильгельму IV Она упомянула об этой утрате, в том не было с ее стороны никакого наигрыша. С годами она осознала, что смерть сына, будто цезура, расколола ее жизнь на две части. Отсюда ее сочувствие к страданиям других людей, говорила она. Из сыновей Кюнемунд был ей ближе всех, хотя Фридмунд, более зависимый от нее духовно, любил ее более нежной и тревожной любовью. Эта утрата показала ей, как тяжело нести повседневное бремя жизни. Даже обретение своего «я» не дает панацеи. А молодых людей, которых она принимала у себя в доме, и тех многочисленных, с которыми переписывалась, она отныне встречала совсем по-другому, чем до выхода в свет своей книги. В ее мыслях уже не было смуты, просто она возлагала на этих юношей определенные надежды. Авторы младогерманцы германцы были для нее своими людьми. Созданный ею образ Гёте вскрывает всю глубокомысленную бессмыслицу жизни поэта. Смысл застылости его художественных форм, смысл накопления коллекции, смысл его зловещей предприимчивости, заставивший его не отвергать столь неудобное ему явление, как Беттина, а вместо этого включить и ее в число экспонатов, своего естественно-научного музея», — писал Герман Гессе сто лет спустя. Молодые авторы, пробивавшиеся в литературу в пору реакции, наступившей после 1819 года, не принимали геттовского бегства от современности. Беттина представлялась им человеком, открытым для всех событий мира и своего времени, восторжен любящим своего кумира, что лишь усиливало их отвращение к бюргерскому культу Гёте, поскольку они рассматривали его как нечто показное и ханжеское. Вольфганг Менцель от лица немецкого юношества выступил с критикой Гёте, а Бёрне осудил пассивность поэта в служении национальному делу. Менцель, Вольфганг, 1798-1873, немецкий публицист, примечание редакции. В Веймере вовсю поползли громкие слухи. Гейна говорил, что против Гёте сложился единый фронт. От пиетиста Хенкстерберга до Бёрне. Гёте своей лирой укокошил миньону и закопал ее глубоко в землю, а затем восславил ее память прекрасными песнями. Спустя сорок лет она вернулась на землю и назвалась Беттиной. Беттина не ангел-хранитель Гёте, она Ириния, явившиеся, чтобы ему отомстить. Беттина не согласилась с этим ошибочным толкованием Берне, но когда 14 ноября 1835 года сначала в Пруссии, а затем 10 декабря по решению союзного сейма книги младогерманцев были запрещены во всех союзных землях, она взяла сторону своих юных друзей. Решение союзного сейма гласило — После того, как в Германии в новейшие времена, а в самое последнее время под названием «Молодая Германия» или «Молодая литература», образовалась литературная школа, чьи нескрываемые усилия направлены на то, чтобы в билетристических произведениях, доступных читателям всех классов, самым дерзким образом атаковать христианскую религию, охаивать существующие общественные всяческие условия, разрушать приличие и нравственность, То посему Германский союзный сейм, полагая насущно необходимым немедленно положить конец этим губительным устремлениям, подрывающим основы всех законных общественных порядков, посредством взаимодействия всех союзнических правительств, и независимо от любых дальнейших мер в этом направлении Германского союза или же отдельных правительств мер, которые могут быть приняты при соответствующих обстоятельствах для достижения той же цели, Постановляет следующее. Первое. Все германские правительства обязываются применять против сочинителей, издателей, печатников и распространителей сочинений, представители литературной школы, известной под названием Молодая Германия или Молодая литература, в которой принадлежат в частности Генрих Гейне, Карл Гуцков, Генрих Лаубе, Лудольф Винбарг и Теодор Мунт. Как полицейские и уголовные законы своей страны, так и предписания, предусматривающие наказание за злоупотребление печатным словом, с полной строгостью, а также всеми законными средствами, препятствовать распространению этих сочинений через книжную торговлю, библиотеки или любыми другими путями. Второе. книготорговцы. Должны быть в отношении изданий распространения вышеупомянутых сочинений соответствующим образом предупреждены правительствами. Им следует также разъяснить, насколько это соответствует их истинным интересам. Эффективно поддерживать меры правительства, направленные против разрушительной тенденции этих самых литературных писаний, учитывая защиту, которую предоставляет им Союз. Третье. Правительству вольного города Гамбурга настоящим предлагается в этом смысле первым делом передать соответствующее указания книготорговой фирме Гофмана и Кампе, предпочтительно издающей и распространяющей литературу вышеуказанного толка. Еще летом 1835 года, будучи сотрудником журнала «Феникс», Гуцков составил программу «Молодой Германии» по аналогии с программой политического общества Мадзини «Молодая Италия» и швейцарского общества «Швейцарская молодежь». Гуцков и Винберг провели во Франкфурте подготовку к изданию журнала «Дойче Ревю», которому наподобие французских «Ревю де Монт» и «Ревю де Пари» отводилась политическая задача. Они же просили Беттину сотрудничать в новом журнале. Может, вас привлечет идея и осуществление замысла, который при вашей поддержке сулит нам добрую надежду? Мы молоды и прилежны, сейчас у нас еще все впереди, и мы резвимся вовсю. Ах, предреките же нам счастливое будущее! Будьте столь любезны написать статью на любую тему, а не то новеллу, как вам угодно, кои вы сразу же введете наш журнал в дома ваших друзей». А скольких поклонников уже завоевала Беттина? И особенно в дома ваших подруг. Пусть не испугает вас то, что вы переступите наш порог одновременно с Иоганной Шопенгауэр. Мы ее к себе не приглашали, как и вообще ни одну даму не приглашали, кроме вас. Первый номер журнала выйдет 1 декабря этого года. Но журнал так и не вышел в свет. Гуцков очутился в Мангеймской городской тюрьме. а Винберга выдворили из Франкфурта. Однако Беттина поняла, где ее место, где отныне должно быть ее место. Увлечение сенсиманизмом, который с начала июльской революции занимал умы европейской интеллигенции, началось одновременно со сближением литературного процесса того времени с историческим. Смена литературных поколений в 30-е годы четко осознавалась как таковая. Когда в 1835 году умер Вильгельм фон Гумбольд, ушел из жизни последний крупный представитель немецкого идеализма. В надгробном слове, посвященном ему, Август Бек навевал самые мрачные настроения. За последнее время мы в сфере литературы и науки понесли одну за другой столько невосполнимых утрат, что глашатые общественного мнения в этой области против воли должны были согласиться с часто высказываемым суждением, что замечательные властители дум, которым принадлежит наибольшая заслуга в достижении и закреплении нынешнего уровня нашего образования, те люди, исполинской силой которых поднялся наш век, столь внезапно покинули свое поприще, тогда как младшее поколение еще не окрепло настолько, чтобы обрести столь же могучую силу, или, по крайней мере, хотя бы надежду, что когда-нибудь ее обретет, согласиться с мнением, что вследствие всего этого пролегла и покамест еще зияет пропасть между прошлым и будущим. Всему этому противопоставлялось учение Сен-Симона с его идеями утопического коммунизма, женской эмансипации, свободной любви, всеобщего братства народов. человечества. Есть существо коллективное, которое развивается и растет от поколения к поколению, как любой человек, следуя естественному физиологическому закону, а именно закону непрекращающегося развития. Самый общий признак общественной эволюции, вмещающий в себя все остальные, это совершенствование нравственного сознания, благодаря которому человек осознает свое социальное назначение – А политическое устройство есть притворение в жизнь воплощение этого сознания из доктрины Сен-Симона в изложении Вильгельма Корове. Влияние этого учения с его оптимистической верой в прогресс на младогерманцев, а также и на политическое мышление Бетины неоспоримо. В сознании Гудского это влияние столкнулось с другим. а именно влиянием Гегеля. Гусков уверовал в участие Бога в историческом процессе, в возможность совершенствования человеческого рода. Разумеется, в этой книге нас не должно занимать влияние сенсимонизма на анархизм, синдикализм, раннекоммунистическое восприятие искусства, как и на все новейшие разновидности анархизма, Однако обзор всех этих влияний и течений поможет представить себе образ мысли молодого поколения 30-х годов прошлого века, а также понять, в какой бурный духовный водоворот в эти годы оказалась вовлечённая Беттина. Двадцатилетние юнцы, посещавшие её дом, далеко не все принадлежали к кругу приятелей её детей. Как и всегда, когда к какому-нибудь автору приходит успех, Ее стали осаждать молодые поэты и писатели с просьбой оценить их произведения. Они вежливо и спрашивали ее согласие на визит. Беттина же относилась к этим просителям с величайшим терпением. Таким образом у нее завязывалась переписка с разными людьми. Отсюда ясно, что Беттина искала партнера, с которым могла бы обмениваться сокровенными мыслями. Возможно, она мечтала об отношениях. сходных с теми, какие некогда связывали ее с Гете, разве что, как истинная женщина, она не только помышляла о духовном становлении молодых людей, об их нравственном воспитании, но и преследовала в то же время конкретную цель — заполучить помощника в деле издания и произведений Арнима. Неудивительно, что ее партнеры по переписке в конечном счете разочаровали ее. Какой молодой человек так безоглядно раскроет свою душу стареющей женщине, как это, напротив, охотно сделает юная девушка? Одаренные молодые люди ищут поддержки, стимула для своего таланта, а отнюдь не воспитание его. Конечно, внимание знаменитой писательницы было им лестно, но это никак не привязывало их к ней. Тем не менее Беттина, хотя и оценила обоих своих молодых партнеров, По переписке «Как тишайших» все же впоследствии опубликовала свою переписку с Филиппом Натузиусом «Илиус, Памфилиус и Амброзия», 1848 год. Помышляла она и об издании переписки с Юлиусом Дерингом. В одном из писем к нему она спрашивала, не возражает ли он против того, чтобы она использовала его послание в книге под названием «Мои последние увлечения». Дринг Юлиус около 1817 года, студент Берлинского университета в 1837-39 годах, адресат писем Бетсины, примечание редакции. Трудно понять, что же побудило Беттину заняться публикацией своей переписки с Натузиусом на таком жизненном этапе, когда она уже давно погрузилась в борьбу за осуществление политических целей. Многоликость ее натуры, которая, видимо, и давала импульс ее творчеству, особенно явственно проступает в словесном, показном эротизме ее писем. Это обстоятельство и заставило ее произвести стилистическую обработку собственных писем, в которых она давала истинно материнские советы молодым людям, хотя и тут иной раз дело не обходилось без пикантных намеков. Натузиусу, как и не доставала фантазии, увлеченности, таланта, а может и игривости для встречного влияния на Бетину, чтобы воодушевить ее на продолжение своей столь же последовательной, сколь и неистой политической активности. Встреча с Беттиной никак не повлияла на их судьбы. Однако трагическая гротескность этих отношений стала для Беттины очередным серьезным испытанием. После огромного успеха, выпавшего на долю переписки Гёте с ребенком, Бетсина на первых порах не ставила перед собой литературных задач того же объема. Правда, она стала кумиром юного поколения, наряду с Рахилью Варнгаген и Шарлоттой Штиглиц, той самой, которая в своем извращенном романтическом восприятии реальности покончила с собой, чтобы горе сделало ее мужа великим поэтом. Гуцков писал. Как-то раз я беседовал с Бетсиной и обнаружил, что она сплетает нить из солнечных лучей, а из звуков строит дома. Эта разносторонность, эта мгновенная остроумная лепка формы, эта лукавая игра с истиной, или, может, лишь ее отблеском, околдовала меня. А она, эта фиглярствующая сельфида, всегда опережает раздумчивую серьезность мужчины». Но разве все исчерпывалось этим? Разве тот же Гудсков не сравнивал ее с Жанной Дарк? И разве не считали, млады германцы, что абсолютной ценности книг пришел конец? Действие — это все. Бог больше, чем мысль. Бог — это действие. Гервик. Гервик Георг, 1817-1875, немецкий поэт революционно-демократического направления. Примечание редакции. Беттина знала, в этом вопросе она сама с собой не лукавила, что ей уже не под силу написать такую же книгу, как «Переписка Гетту с ребенком», знала, что ей не под силу создать новый пласт реальности, и, стало быть, ее литературный дар не мог материализоваться в романе, новеллах, балладах или пьесах, не была она и поэтессой, умеющий придать своим субъективным переживаниям такую меру объективности, чтобы отпала необходимость искать их отражение в реакциях партнера. Впоследствии в совместном творчестве с дочкой Гизелой она писала сказки. Но игра воображения в них то и дело тормозится интеллектом. И хотя в них и присутствуют интересные выдумки, они все же композиционно не приработаны как притчи, каковыми они были задуманы. Единственное большое стихотворение Беттины, посвященное Петтофе, черпает свой пафос из знакомства автора с произведениями и биографией поэта, тогда как в стихах о Гёльдерлине, чье творчество вновь стало занимать ее в ту пору, в языке появилось сходство с языком самого поэта. Несмотря на то, что Беттина очень любила музыку и изобразительные искусства и успешно занималась и тем и другим, Ей не удавалось проявить ту же самобытность в литературном творчестве. Слишком уж чутко откликалась она на все, что происходило вокруг нее. Священное действие ее вокруг собственного проекта памятника Гёте, возможно, именно этим и объясняется. Летом 1835 года состоялось ее знакомство с Натузиусом. Завязалась переписка, и письма молодого человека побудили Беттину возвести это знакомство в ранг знаменательной встречи. Встречи двух разных умов и двух разных поколений. Этот берлинский студент, сын крупного магдебургского промышленника и помещика, был заворожен той царственной непринужденностью, которая отличала Беттину в дружеском общении. Не обладая сколько-нибудь выдающимся дарованием, Он был воодушевлен расположением Беттины. Оно вдохновило его на разного рода душевные излияния и романтические стихи. Об этом и завязался у них письменный диалог, который Натузиус вел чуть-чуть манерно, поскольку с самого начала рассчитывал на публикацию писем. Да и в темпераментных пассажах Беттины тоже ощущается некоторая нарочитость. Все же она не скупилась на наставления. но иногда, словно для отдохновения, вплетала в текст рассказы или просто сообщения о том или ином событии. От своей материнской роли она ни разу не отступила. Любовь дитя хочет, чтобы ее пестовали, любовь мать хочет пестовать сама. И дальше. «Когда я впервые увидела тебя, я даже еще не воспринимала света после большого горя, тогда я не могла принять в тебе участие». Разве что ты виделся мне заменой. Юность, растрогавшая меня в твоем облике, вызвала у меня грустные чувства, и, коль скоро ты почему-то уверовал в меня, то в душу мою в втайне закралась химера. Будто дитя мое говорит со мной через тебя. Так бывает с ранеными душами. Лихорадочные видения сливаются с реальностью и истинно утешают нас, пока душа не окрепнет настолько, что мы уже сможем взглянуть правде в глаза. Впервые Беттина столь недвусмысленно обозначила гибель Кюнемунда как ключевое переживание последних лет, от которого хотела бы, но не могла бежать. Только еще больнее становилось ей от несостоятельности партнера по переписке. Впрочем, этот письменный диалог редко выходил за рамки остроумной болтовни. Эти отрывки проливают свет на то, что действительно занимало Беттину. Ее работа над переводом, уход за больными, хозяйственные заботы, дело Гёттингенской семерки, воспоминания о Шлейермахере, издании произведения Арнима. Натузиус, согласившийся прочитать корректуру второго издания «Переписки Геты с ребенком», Уклонился, однако, от участия в подготовке к печати произведений Арнима, предпочтя отправиться в путешествие по Италии и Греции. Письма, которые он присылал с дороги, — свидетельство бедности его души, даже ханжества. Просился он с Беттиной без волнения, в банальных выражениях. «Всякий раз, проходя мимо, я буду поднимать глаза и взглядом искать столь знакомые мне высокие твои окна». и тосковать по тебе. Куда тверже звучат прощальные слова Беттины. «Мой дух будет задавать тон будущему, и всяческой опорой станет ему, уж это точно». Больше им нечего было сказать друг другу. Беттина не могла понять причины неожиданного обращения Натузиуса к ортодоксальному лютеранству, а его сентиментальные рассуждения об их отношениях раздражали ее, что и помогло ей в конечном счете изжить разочарование. С Юлиусом Дерингом Беттина интенсивно обменивалась письмами в период с февраля 1839 года по октябрь 1840. Публиковать эту переписку она не стала, хотя на отдельных листках и видны следы работы по подготовке их к изданию. Деринг, как и натузиус, был родом из Альтхальденслебена, Магдебурга. Оба молодых человека одновременно поддерживали дружеские отношения с Беттиной, и она даже собиралась издать переписку с обоими в одном томе. Первоначально задуманные названия книги «Илиус, Памфилиус и Амброзия», посредством прославленной к месту запятой, словно бы уравнивает партнеров. Собираясь опубликовать обе переписки, Беттина заменила свою подпись в письмах к Дерингу именем «Амброзия». Впоследствии, однако, Беттина отказалась от этой идеи и, сохранив заголовки оба мужских имени, убрала разделявшую их запятую. А Сама Беттина писала об этом так. «Книга, мол, состоит из писем, которыми я обменивала с двумя студентами, и я так и назову ее — «Переписка с двумя демагогами». Но, увы, эти дикие звери слишком уж ручные. Но не только по этой причине». Необходимо рассматривать переписку с Натузиусом в едином контексте с перепиской с Дёрингом. Главное в другом. Что с Дюрингом, что с Натузиусом, результат был примерно одинаков. Обоим юношам Бетсина указала на Гёльдерлина как на образец для подражания. Обоим подарила его произведение, обоих просила помочь ей в издании произведений Арнима. Деринга она даже рекомендовала Клеменсу, чтобы студент помог ему в подготовке очередного переиздания «Волшебного рога мальчика», и деловито осведомлялась у брата, во сколько обойдется студенту поездка в Мюнхен. Вместе с дёрингом она ездила в Кассель, к Гриммам. В своих письмах к Дерингу она называла его Ингурдом. Писала иной раз «Иллюзия обращается к феномену», вполне сознавая, что то ли в силу Пережитого горя, то ли подстрекаемое к тому флегматичностью Дёринга, ведет с ним более рискованную игру, чем с Натузиусом. В письмах Бетины довольно прямолинейно варьируется один из первостепенных мотивов ее эротической экзальтации быть попранной пятой любимого, пасть к его ногам или облобызать его ноги. Бетина развивала здесь знакомую тему. Когда-то она мечтала распластаться под пятой Гёты. Рядом с ее кроватью и поныне стояла гипсовая стопа. Короче, Бетти написала «Можешь растоптать меня ногами». Или еще: «Под твоей стопой, юноша, грудь с восторгом отдаст свой последний вздох». «Это право мужчины растоптать ее часто твердила она. Случалось, она приглашала Дёринга к себе поздно вечером, но он всякий раз отклонял приглашение. Приглашала она его, опять же поздно вечером, в Магдебургскую гостиницу, но и это приглашение он отклонил. Беттина путешествовала в его обществе по гарцу. «Я путешествую в обществе моего молодого друга, который очень ко мне привязан и весьма ограничен в средствах», — писала она. А в родном городке Деринга, Альтхальденслебене, Она многим рассказывала о своем отношении к нему. Деринг был очень рассержен, что можно понять, и без Безобиняков высказался на этот счет. Она же сообщила ему, что поэта из него не выйдет. Деринг некрасиво повел себя после кончины Клеменса. Ни одной строчки этого Бринтана он не читал, во всеуслышание заявил он. А ведь Беттина ходатайствовала за него перед Клеменсом. Не скрывал Дёринг и своих антисемитских настроений, узнав о дружбе Беттины с франкфуртским студентом-юристом Генрихом Бернгардом Оппенгеймом. «Он где не жалует и народцев, от которых никак не может исходить обновление Германии», — провозгласил он. И все же, опубликовав следующую книгу, на этот раз о Гюндероде, роде Беттина посвятил ее студентам. И сделано это было по подсказке Дёринга». В свое время его огорчило посвящение переписки с Гёте князю Пюклеру. «Ах, как бы я желал, чтобы вы оказали эту честь немецкому народу, немецкой молодежи!» Дюрингу поверяла Беттина свои мысли о Нагорной проповеди. Писал ему, будто она, древо, несущие юношеские плоды. В ту пору частыми гостями в ее доме были Морец Карьер и Оппенгейм. Карьеру она посвятила рассказ о кончине Шлейермахера. один из вариантов первой записи, отосланной Пюклеру. С небольшими изменениями эта запись впоследствии была включена Беттиной в книгу «Илиус Памфилиус и Амброзия». Беттина рекомендовала Оппенгейма своему зятю Савиньи. Зная о его предвзятом отношении к евреям, она хотела показать ему, насколько смехотворны его предубеждения. Карьер и в дальнейшем не терял Беттину из виду, Сочувствовал ей, даже критикуя отдельные поступки. Не прекратилась ее дружба с Опенгеймом. Натузиус, однако, следил за жизнью Беттины издалека, частью с любопытством, частью с негодованием. А Дюрингу тому даже пришлось узнавать адрес Беттины у Натузиуса, когда он хотел предложить ей свою помощь в судебной тяжбе с берлинским магистратом. Пришла пора юношам с усладой расцветать на моем духе. Они не переоценила ли себя Беттина? Ей пошел ныне уже шестой десяток. Вокруг нее цветник, дочери. Ее тревожит хрупкое здоровье Армгард. А на Гизеллу с ее задорным нравом так трудно найти узду. Воспитание младшей сестренки поручено Максимилиане. Большого усердия требует работа над архивом Арнима. Беттина надолго поселилась в маленьком замке Бервальде, построенном еще Ахимом. Здесь живет Фраймунд, отсюда он управляет имениями, ведь брат Ахима, дядюшка Пит, отдал Випперсдорф в аренду. Правильно с работой над архивом Беттина сочиняет музыку, рисует и размышляет о философии королей. Кто же она, родник, бьющий через край? Может, ей не дают покоя лавры Диметры? Так, по крайней мере, Вернер Форт-Триде толкует ее переписку с Дерингом. Деметра в древнегреческой мифологии богиня плодородия и земледелия. В Аттике ей посвящались Элипсинские мистерии, считающиеся одним из источников древнегреческой трагедии. Примечание редакции. Макс Ринг, студент-медик, в ту пору часто бывавший в Беттины, впоследствии так рассказывал о вечерах в ее доме. Это была картина, во многих отношениях чрезвычайно любопытная. Дело в том, что Беттина любила собирать у себя самых разных людей, сплошь и рядом враждебных друг другу, и веселилась тем больше, чем резче сталкивали в спорах противники. Макс Ринг перечисляет ее гостей. Здесь и Чита Савиньи, и Опенгейм, Натузиус, Бруно Бауэр, норвежский скрипач Ули Бюл, принц Вальдемар Прусской, Вердер, Карл Отто Людвиг Арнем, Пит, граф Радзинской с дочерью, наконец, дочери Беттины Максимилиана и Армгард. В непринужденности, царившей на этих вечерах, было что-то пугающее. Грубоватая сердечность Беттины, совсем на Франкфуртской манер. Отпишите к -ка этому карьеру, чтобы он больше не слал мне на шею стольких студентиков. Этого товара у меня нынче более чем достаточно. так примерно приветствовала она Макса Ринга, хотя и шла от чистого сердца, все же не могла скрыть ее почти безграничной жажды привязанности и любви, что иной раз даже мешало ее попыткам помочь человеку. Так Беттина старалась помочь живописцу Карлу Блейхеру, внезапно лишившемуся рассудка. Со всей присущей ей энергии, пуская в ход весь свой блистательный организаторский дар, Она стремилась взять его судьбу в свои руки. Беттина давно оценила живопись Блехина. Еще в 1832 году она купила его «Вечер на Капри», хотя критика в ту пору совершенно не признавала его. Когда Блехина выписали из лечебницы, Беттина устроила лотерею с целью собрать средства на поездку художника в сопровождении живописца Келлера и искусствоведа Морелли в Гаштейн и в Италию. На лотерее должна была разыгрываться купленная Беттина картина в парке Терни. Беттина уговорила Кронт-принцессу стать дамой-патронессой этой благотворительной акции. Она же разослала письма Морицу Августу бетман гольвигу во Франкфурт, Синдикусу Зиве -Кингу в Гамбург, прусскому министру культуры фон Альтенштейну в Берлин чтобы собрать необходимые средства и обеспечить художнику академическое жалование. Правда, походя она на обрела презрением жену Блехина Генриетту Доротею, партниха какая-то, на десять лет его старше. Так отзывалась Беттина о спутнице жизни художника. Беттина уверяла в том, что Блехин лишился рассудка, повинна Генриетта. Она, мол, плохо обращалась с больным мужем, да и вообще совсем не понимала его, хотя в действительности именно эта женщина дала возможность Блехину учиться живописи, снабдив его необходимыми средствами. Спасаясь от рвения Бетины, Генриетта Доротея увезла своего больного мужа в Дрезден, потом все же решила привезти его в Ютербок и там отдать под наблюдение врача. Лечение, однако, не помогло. В отчаянии совершенно растерянная бедная женщина вместе с больным мужем вернулась в Берлин. Здесь спустя два года и умер Карл Блехин, так ни разу не придя в себя. Было это летом 1840 года. Сколь величав и дерзок был он среди обитателей Парнаса. Может, он неосторожно поспорил с музами, и они в отместку похитили у него разум, писала Беттина о нем на Тузилусу. И снова перед нами своего рода двулика Янус. Смело и дерзко провозгласила Беттина свою оценку художника, энергично, по-деловому принимала она необходимые меры, стараясь ему помочь. Но одновременно она проявляла излишнюю жесткость, даже грубость по отношению к простой бедной женщине, измученной долгой болезнью мужа. Об этой женщине Фонтане впоследствии скажет «это очень добрая, разумная женщина, простая и скромная, без всякого высшего образования, но полная прекраснейшего здравого смысла, и не только добрая, но и тонко чувствующая». Разумеется, к тому времени, когда жизнью художника Блехина заинтересовался Теодор Фонтане, бедная женщина уже успела оправиться от переживаний. Однако на фоне оценки Фонтане рвение Бецины ее неистовое вмешательство в судьбу Блехина начинают казаться чуть ли не дьявольскими происками. Всегда-то Беттина стремилась привлекать к себе все живое, во всех случаях доказать свою правоту. Потому-то она впоследствии говорила Варнгагину, будто Блехин впал в тоску из любви к ней самой. Такого рода выходки бросали некоторую тень, на ее всегдашнюю готовность прийти на помощь ближнему. Поведение Беттина в те годы вряд ли можно объяснить чем-то другим, кроме как сопутствующий климаксу истерии. Резкая смена настроений, неприятные, эротически окрашенные отступления в письмах к молодым людям — все это выдает внутреннее беспокойство, бунт против надвигающейся старости, женскую экзальтацию и подавленность. Все эти тревоги не миновали Бетину, хотя она с присущим ей необыкновенным упорством и добилась издания первых томов полного собрания сочинений Арнима, одновременно готовя к печати свою переписку с Каролиной Гюндероды, и то и другое она рассматривала как долг перед прошлым.